Тучи над городом встали. Строки из популярной песни Поля Армандо 1938 год. Перечитывая письмо барона Греве и газетные сводки о боевых действиях на Босфоре, Мичман Казанков испытывал острейшие приступы зависти, грозящие со временем перерасти в мизантропию. Схожие чувства разделяли многие офицеры броненосного отряда. Понять их было нетрудно. Где-то в сотнях вёрст от них гремит война, уже ставшая самой славной с 1812 года. Русские моряки и артиллеристы впервые со времён Наварина и Синопа демонстрируют в Европе, что их отечество рановато вычеркивать из списка морских держав. Взрывом мин в теснитцах Босфоры и Дарданел вторили пушки крейсеров в океанах Русская военно-морская доктрина, родившаяся после унижения Крымской войны и подросшая на опыте морских баталий Севера и Юга, доказывает свою состоятельность. А тут извольте торчать в сонном Гельсингфорсе, где заведомо ничего не случится до самой весны. Отстаивай редкие стояночные вахты на вмерзшем в лед мониторе, флиртуй с барочными, да предавайся нехитрым развлечениям. Гельсингфорс Жил обычной беззаботной жизнью, флонируя по эспланаде, наслаждаясь кофе и меренгами, гоняя на буэрах и беззаботно кружа под вздохи полковых оркестров по льду Южной гавани. И все же далёкое, пока еще война не давала забыть о себе. Война была главной темой бесед в любом застолье. Письма с театра войны печатались на первых полосах как столичных, так и местных выходивших на русском, шведском и финском языках газет обыватели и чиновники офицеры гарнизона и газетные репортеры все считали дни до того, как финский залив скроется ото льда, и вот тогда-то начнется. В гостиных изотабальдотом морского собрания, куда на зиму перекочевало общество из кают-компаний, вполне соглашались за всегдата микафеин. Здесь царила уверенность в том, Что не позже конца апреля следует ждать на Балтику эскадру адмирала Эстли Купера, усиленную броненосцами со средиземноморского театра. Спорили лишь о вариантах развития событий. Придется флоту отсиживаться, как в кампании 1854-1855 годов, за минными банками Кронштадта и Свиаборга, или их ждет то, ради чего живут военные моряки, эскадренный бой. Сталь на сталь, строй на строй. Мичмана, лейтенанты, солидные коперранге рылись на библиотечных полках, выискивая номера Морского вестника и иностранные журналы с описаниями броненосцев Royal Navy, а потом до хрипоты, не считаясь чинами, спорили, сравнивая их с судами Балтийского флота. Говорили, конечно, и о действиях русских клиперов в южных морях и Атлантике, Немало яду было излито по адресу скептиков, выступавших против самой идеи крейсерской войны в океанах. И все же тема это хоть и грело души истинных марсофлотов, как же: дальние переходы под парусами, лихие корсарские набеги, призы, потопленные торговцы с военными грузами, но сейчас все умы занимал исключительно Балтийский театр. Тем временем Из Петербурга, из европейских столиц, с берегов Босфора и Дарданел что ни день приходили новости, порой весьма противоречивые. После неудачной попытки прорыва к Константинополю англичане взялись наращивать эскадру в моря. Но когда передовые части генерала Гурко заняли один за другим городки на европейском берегу Дарданел, в британском адмиралтействе крепко призадумались. Что мешает русским повторить то, что они уже проделали на Босфоре? Доставят сухим путем мины да и завалят ими узости пролива. Но там неделя другая, и подтянутся осадные парки с тяжелыми мартирами, снятыми с фортов Керчи, Севастополя и Очакова. И тогда конец. Британская эскадра, окажется в ловушке останется одно, отстаиваться на Марморе, в Артаке, или еще к какому-нибудь турецком порту, уповая на расположение недавних союзников. И неизвестно, надолго ли его хватит. Султан Абдулгамит II до смерти перепуганный русскими победами, готов на все, лишь бы страшные гауры не двинули войска на запад от стен взятого в начале февраля Эрзерума или не переправились чего доброго через Босфор. Абдул-Гамиду очень не хотелось стать последним султаном из династии османов. Тем временем события понеслись подобно пущенному под уклон товарнику со щебнем. В первых числах марта британская эскадра вырвалась наконец из-за подним Мраморного моря. Этот прорыв обошелся большой кровью. На минных банках от ночных атак катеров и миноносок погибли Энжинкорт и Темерр, а еще два броненосца Траумф и Ахиллес получили серьезные повреждения. Потрепанная эскадра уползала в Александрию. Королевский флот переживал самое тяжкое унижение за последнюю сотню лет. А значит, сэр Эстели Куперки наверняка постарается отыграться на Балтике. За неудачи Джеффри Хорнби и Балтийский флот ждут суровые испытания. Англичане ни в коем случае не повторят нерешительности адмирала Нейпера. Драка будет страшная. Здесь, в Финском заливе, развернутся главные события этой войны, и здесь же решится наиглавнейший вопрос: останется Великобритания сильнейшей морской державой или пора уступать корону владычицы морей другим претендентам. Сережа взял в обыкновение два-три раза в неделю допоздна засиживаться в библиотеке Морского собрания. Библиотечный вечер начинался с просмотра свежих газет, после чего Мичман заказывал пачку журналов по военно-морской тематике, в основном на английском и французском языках. Кое что из прочитанного становилось предметом обсуждения за табльдотом. "Решительно не понимаю, господа, почему Морской вестник обошел вниманием такое событие", возмущался Мичман Арцибашев, штурманский офицер монитора "Латник". Есней ведь ясного, какое оно представляет интерес, и в особенности для нас с вами. Как можно утаивать такой ценный опыт? Да высущий младенец, друг мой, ответил с ухмылкой лейтенант Азарьев, старший артиллерист броненосной батареи Кремль. Неужели непонятно, что дело тут сугубо в политической подоплеке? Интерес интересам, а редакторы Морского вестника чураются любой политики, как «Черт Ладана!» История, вызвавшая столь бурные споры, произошла далеко от Гельсингфорса, на самом краю света, у берегов мало кому известного в России южноамериканского государства Перу. В начале прошлого 1877 года там произошла революция, именуемая в соответствии с местными традициями пронунсиаменту, или говоря по-русски бунт. И надо же было такому случиться, что в этом бунте оказалась замешана команда единственного броненосного корабля перуанского флота